Меня стремительно затягивало в пучину сюрреализма. По сравнению с алхимиком его милости князь Якуба, все минувшие события теперь выглядели едва ли необыденными и само собой разумеющимися. Оборотни-демоны-упыри? Да пожалуйста! Ничего против не имею Реальность Меркуриума допускает их существование. С этим я уже смирился. Люди в Готии, особенно простецы, говорят на языке, который по уверениям нетика реконструирован из древнегерманского и древнескандинавского. Сколько угодно. Я готов уверовать в любую небывальщину. С фактами не поспоришь. Но откуда здесь появился мой соотечественник, моментально опознавший старинное русское словечко, которым обычно выражаются сильные отрицательные эмоции, я понимать отказываюсь. Тем более он еще и благородный. нетика успел мне шепнуть, что биоэнергетический фон гостя ничем не отличается от природного излучения Зигвальда или Теодогизила с маленькой Орегундой. Желание немедленно вцепиться в алхимика и вытрясти из него ответы на все остававшиеся вопросы пришлось на время подавить. Обойти правила гостеприимства и позабыть о благочинии было решительно невозможно. Подали умыться, затем традиционно разместились в парадном зале. Зигвальд увлеченно повествовал о бурных событиях прошедшей ночи. Николай кивал, переспрашивал, моментально опознавая чудовищ по кратким описаниям. Он точно знал, как называются те или иные существа и казался хорошим специалистом в области демонологии. Все меркурианцы были людьми чрезвычайно эмоциональными. Обмен эмоциями при разговоре был обязателен. Вот и Зигвальд Изобразил мои сомнительные подвиги почти скальдическим слогом. Его послушать так выходило, что я в доблести своей сравнялся с великими героями прошлого, выходившими один на один с драконом, вооружаясь только зубочисткой. Он не пытался приписать мне чужие действия и ничего не выдумывал от себя, но в рассказе применял исключительно превосходные степени. Николай выслушивал с самым серьезным выражением лица. А когда было упомянуто о ребристой твари, окутанной черным марилом, только брови вздернул, сказав «Анимофагус инфернис! Демон! Пожиратель душ!» Боже, откуда они здесь? Никогда прежде не слышал, чтобы эти существа покидали свои логово, скрытые глубоко в горных пещерах. Как ты его прикончил? 500 киловатный узконаправленный плазменный разряд» Я намеренно применил специальную терминологию, чтобы узнать, поймет он меня или нет. Понял моментально, снова кивнул, откомментировал по-русски. Таким выстрелом можно стадо слонов испепелить. Защита анимофага попросту не выдержала. Повезло, что тут скажешь. Десантная кинетическая винтовка ВКК, не иначе. Потрясающе. Он не только знает слова кинетическая винтовка, но и осведомлен о структуре вооруженных сил Содружества, по меньшей мере аббревиатуру военно-космического корпуса, применяет запросто, будто мы заседаем в конференц-зале где-нибудь на Сириус-центре или Проксиме, а не увешанной деревянными щитами трапезной берлоги. Меня вдруг накрыла волна невыразимой радости. Домой! Я теперь смогу вернуться домой и забыть об этом проклятом Меркуриуме, как о кошмарном сне. Плюс премия от правительства за открытие доселе неизвестного мира. Или известного, но засекреченного. Тайный эксперимент наших спецслужб. И закрытых институтов? Нет, даты не подходят. Я отправился с Эпсилоно-Эриданом на Беркрукс в феврале 2680 года. Меркуриум заселен около тысячи лет назад. Вычитаем. Ориентировочно выходит... 1680 год от Рождества, когда и правую машину-то не изобрели, а про полеты в космос и не мечтали. Опять нестыковка. Ничего, скоро все выяснится. Обязательно. Из-за настойчивости гостя Зигвальд изменил обычному правилу не говорить во время трапезы, о неприятностях и вообще о делах. Даже когда подали первую перемену, свинину с очень острой капустой, беседа не прервалась. жучок Увлекся. Я мало что понимал. У этих двоих обнаружились общие знакомые из числа стражей крепостей. Вспоминали о ледяном поясе и таинственном прорыве, о котором я слышал краем уха. Зигвальд скупо пенял на то, что стража не справляется. Нечисти развилось столько, что волком вой. Простяцы уходят из деревень, построенных возле крепостей, не спрашивая дозволения у хозяев. Им страшно. А страх куда сильнее преданности господам. В Танвальде поселился ужас. город теперь опасны, как никогда. Дела на севере не так плохи, но и Лейгангер пустеет. Достаточно вспомнить историю с Теда Гизилом. А ведь не только его поселение разорено. Алхимик внимал и хмурился. Иногда что-то слышно шептал под нос. Судя по артикуляции, короткие и выразительные славянские идиомы с биологическим подтекстом. Нервно перебирал амулеты, закрепленные колечками на широком поясе. Их было множество, целая гроздь. Маленькие топорики и мечи, молот доннора, лошадки, коловороты, серебряная рыбка. Кстати, я доселе не видел на Меркуриуме золото, только серебро. Крошечный наконечник копья, многолучевой коловорот, ворон, обычная свастика, только лучи направлены против часовой стрелки, несколько рун. Махровое язычество, а на шее, тем не менее, крестик с распятием. Чудеса. Засиделись допоздна, не переставая усердно накачиваться ароматным крепким элем. Меня обычно начинало вести с одной кружки, но сейчас сказывалось психологическое напряжение. Я почти не пьянел, только ноги тяжелели и в голове начало приятно шуметь. Коварный напиток. Вряд ли я встану из-за стола самостоятельно. а так хочется переговорить с николаем наедине нетика предпочитал молчать и слушать искусственный разум впервые на моей памяти не подавал признаков жизни на протяжении нескольких часов потом выяснилось что я отключился прямо за трапезой бренное тело наверх отнесли слуги простицы утром меня подняли дружеским тычком кулака в плечо и первым делом я увидел протянутую глиняную кружку запотевшую видать следняника Во рту было сухо, как в пустынях Афродиты, и подношение пришлось как нельзя кстати. Великолепно! Холодный ягодный напиток, чуть перебродивший и терпкий, с небольшим градусом. Ничего лучше и представить нельзя. Целый кувшин из подвала прихватил, сообщил мне ранний визитер и уселся на постель рядышком. Я осознал, что говорит он на русском. Прекрасная похмелка! Мы вчера немного увлеклись. Полбочонка выхлебали на троих. В голове прояснилось. Я мигом все вспомнил. Сердце застучало с удвоенной быстротой. Проснулся? Вроде бы. королёв Степан, год рождения 2656-й, Аврелия, система Эпсилон Эридана, владелец транспортной фирмы Эквилибриум и одноменного судна, лицензия класса Б, совершал рейс на Беркрукс с грузом формационного оборудования?» Эту цитату Николай выпалил одним махом, причем лучезарно улыбаясь. «Издевается, что ли? Откуда он все это знает?» «Ты хоть понимаешь, что чудом остался жив?» «Слово чудо я слышу через каждые пять минут, а чудеса наблюдаю ежедневно, не остался в долгу я». Сел, откинувшись на стену, завешанную серым домотканным ковром, и с вожделением глянул на кувшин. Николай снова наполнил кружку и вручил страждущему. «Чтобы мы друг друга поняли, тебе придется рассказать свою историю, точно, ни о чем не умалчивая и ничего не скрывая», — твердо сказал Алкин. «И только потом я отвечу на твои вопросы, которых, вероятно, накопилось немало». «На мои желательно тоже!» Из-под мехового одеяла послышался раздраженный голос Неттика. «Я как представитель разумного сообщества имею полное право...» «Имеешь, конечно!» Николай покопался в звериных шкурах и извлек на свет божий ПМК. «Только если ответишь, куда сбежал Птолемей?» «Сбежал?», сбежал? — непонимающе переспросил И.Р. «Про что вы говорите? Материальная составляющая Птолемея находится в астероидном поясе системы Сириус, также известный как Альфа Большого Пса». «Все верно. Значит, вы не застали этого знаменательного события?» «Знаете, дорогие друзья, я наповал повал сражен вашей наивностью. Вы хоть отчасти понимаете, где оказались?» «Я понимаю. Рука в Персея, галактика Млечный Путь», — старательно ответил Метика. «По моим оценкам, 92 800 световых лет до Сириус-центра. Но вы-то сами что здесь делаете?» «816». — любезно поправил Николай. — Точно издевается? — Я здесь работаю, да будет вам известно. — Объясняйтесь. И чтоб не врать, вам же хуже будет. — Куда уж хуже, — сокрушенно вздохнул я. — Но сначала ответь, все это реально? По-настоящему? Я несколько дней хожу по самой грани безумия. — Реально? — Да. Гораздо реальнее, чем может показаться. Вы оказались непредвиденными жертвами большого эксперимента и однажды наверняка станете мертвыми жертвами. И ЭР тоже можно убить. Достаточно уничтожить носитель. Инфосферы на Меркуриуме нет. Информационный пакет на другую материальную базу не передать. Хотите, я начну вашу историю без ненужных подсказок? 7 февраля 2680 года по стандартному летоисчислению от Рождества Христова Грузовое судно «Эквилибриум» должно было пройти через точку перехода лабиринта по направлению «Эпсилон Эридана» в Беркрукс. Когда заработали двигатели лабиринтной ступени, произошло нечто непредвиденное. Что именно? Рассказывать вам. «Откуда ты...» «Оттуда», — перебил алхимик. «Учтите, я могу оказаться единственным человеком, способным вам помочь». Ваше счастье, что система слежения на этот раз сработала почти идеально. Добавились некоторые случайности, позволившие мне отыскать вас обоих быстро и без особых затруднений. Сам не ожидал, что это получится так легко. Итак. Это была авария, медленно начал я. Авария, которой не должно было случиться. Мне просто чуточку не повезло.